Глава сороковая Мечтаешь ли ты, прекрасная дева, соблазнить принца? С первых чёрных на розовом строк хочется треснуть стоящего рядом Тарлана всей пачкой буклетов, а это килограмма два будет. А может, твоё сердце бьётся ради другого? Принц или нет, он не пройдёт мимо, если ногти украшены в неотразимой правительнице сердец. Эффект проверен на наследнике империи. Сую розовый буклет в цветочках под нос Тарлану. «Что это?» — рычу подстать своему драконищу. «Реклама!» — невозмутимо сообщает Тарлан. «Отличная реклама!» Ее даже цензура забраковала. «Бюрократы!» — фыркает Тарлан. «И что за неотразимая правительница сердец?» «Так называется наш салон!» «Вдыхаю и выдыхаю, вдыхаю и выдыхаю». Снова встряхиваю буклет. «Зачем ты написал, что эффект проверен на арендаре?» «Для привлечения внимания, конечно». Тарлан оправляет воротник сюртука. «И что за допрос?» «Нет бы спасибо, сказала, что я снял с тебя заботу придумывать названия и лозунги. Тебе остается только рассказать технологию процесса, помочь с закупкой материалов, «Рисовать эскизы и получать денежки в банке. Кстати, о банке нам пора». Перехватив коробку, он бодро вышагивает по тротуару, следуя за ним, читаю буклет. «Коллекция «Соблазни своего принца» идеально подойдет для дам, нацеленных на самые блистательные вершины. Создательницу этих узоров очарованный ими наследник носил на руках. Попробуй, и ты узнаешь силу необратимой красоты». Тяжко вздыхаю. Но читать продолжаю. К счастью, перед гвардейцами горожане расступаются, так что путь свободен, ни с кем не столкнусь. Эффектный, стильный маникюр, от которого сложно оторвать глаз, сделает вас звездой любого мероприятия. От похода к булочнику до бала у самого высокопоставленного лица вы всегда будете во всеоружии. Кошусь на Тарлана. Он гордо интересуется. Отлично придумана, правда? Слов... У меня нет. Стоит этим великолепным узором оказаться на ваших пальчиках, и на вас обратят внимание лучшие кавалеры. Станьте яркими, станьте чувственными, соблазните своего принца. Тарлан. со стоном закрываю лицо буклетом с одуряющим запахом типографской краски. Я тебя... Ты... Догоняю Халан и сую ей этот ужас. Надеюсь, ты мне это сделать не предлагаешь. Так произносит она, что мороз по коже. «Нет», — мотаю головой. «У неё такой принц, соблазнять которого и врагу не пожелаю, да и с соблазнением он сам справиться может. Хотела узнать, нас за это не накажут? Отдел цензуры был против. Они хотели взятку!» — ворчит Тарлан. Забрав буклет, Халан равнодушно его прочитывает и возвращает. «Ты соблазнила наследного принца». Проверять ногтями или нет никто не будет, значит, сообщение выглядит правдой. Значит, формально оно в рамках закона. Но это может стать поводом для проверки, не зачаровала ли ты наследника. «Проверка плёвая», — вставляет Тарлан. «С кем я связалась? Да этот проныра меня под монастырь подведёт». «Всё будет хорошо», — ласково клянётся Тарлан. «Будешь у нас невестой с приданным, если в тюрьму не сяду». Эти ребята тебя тюремщикам не отдадут. Тарлан указывает на моих охранников. Правда, ребята, вы же не дадите нашу Валерию в обиду. Ай! Подскочив, он потирает зад. Пушинка, вздёрнув подбородок, его обгоняет. Она ядовитая. Сообщаю я и чуть не спотыкаюсь. Уголок губ Халлан приподнялся в намёке на улыбку. Да вроде не прокусила, беззаботно отмахивается Тарлан. «Давай лучше обсудим технологию производства и объём первой партии эскизов». Халлен поглаживает догнавшую её пушинку между ушей. «Похоже, пушинка Элоранару не только за меня отомстила». «В банке очередь, поэтому Тарлан предлагает нам с Халлен подождать в маленьком уличном кафе, а сам собирается отдать листовки на реализацию». Все мои замечания о поспешности, напоминание, что к следующей неделе мы можем просто не успеть открыть салон, он начисто игнорирует. «Положись на меня! Мы всех порвём!» — подмигивает Тарлан перед побегом. «Обдумывай эскизы!» Едва мы с Халлен подходим к пяти столикам под навесом трёх посетителей, как ветром сдувает внутрь помещения. Охранники садятся по периметру, А мы с Хален и Пушинкой за центральный квадратный столик. На столиках нет скатертей, они не из светлого лакированного дерева. Опускаю ладонь на тёплую от заглядывающего под навес солнца поверхность, так непривычно ощущать настоящее дерево вместо пластика. Подошедшему кланяющемуся старичку хозяину, я заказываю сладкий кофе с молоком. Хозяин вопросительно смотрит на Халан, но та неподвижна, будто статуя, и смотрит мимо него на прохожих, ползущую бричку с остатной дамой в чепце. Что-нибудь будете? робко интересуется старик и теребит передник. Воду. бесцветно заказывает Халан и снова застывает в мертвящей неподвижности, погасшая Вдруг пришедшее на ум слово резко всеобъемлюще дополняет и объясняет ее образ. Халан, погасшая, вся, от неестественно трансформированного тела, голоса, взгляда до самой глубины души. И мне жутко, да дрожи, словно рядом с выгоревшим дотла остовом дома, когда понимаешь, что когда-то там кипела жизнь, а теперь пустота. Отведя взгляд от Халленса, содрогаясь, сцепляю руки на светлой столешнице. Молчание давит, но разговора я не представляю. И очень хочу возвращения от Тарлана. Цокают копыта, скрипят рессоры проезжающего рядом экипажа. «Извини, что так получилось с твоим выходным», — сипло прошу я. «Это...» «Ты не хотела идти с Ларонаром. Понимаю. Как ты с ним уживаешься? Он же совершенно неуправляем. И перья ворует...» Элоранаром легко управлять, и мои перья он не берёт. Но как так? Снова её оглядываю. Это же... это же Элоранар! Не знаю, почему у других с ним проблемы. Элоранар очень уравновешенный дракон. Мы с ним всегда можем договориться. Я просил не брать мои перья, он не берёт. Элоранар и уравновешенность? Не верю. Над столом показываются чёрные ушки с золотыми кисточками. Ты ему руку сломала. «Сломал, чтобы он не брал», — шёпотом уточняю я. Халан переводит на меня безразличный взгляд. «Многие об этом спрашивают, но я просто сказал, мои перья не брать, и этого было достаточно. И нет, я не унаследовал ментальный дар Рода, просто с Ларонаром надо быть твёрше». «Ментальный дар?» «Припоминаю, что о драконах-менталистах говорил Арендар. Вроде у драконов его нет». Среди подданных империи больше нет. Я последний в роду менталистов, и то без способностей. Тут до меня доходит последняя в семье. И Халан говорила, что взяла документы брата. Прости, не хотела напоминать. Опускаю взгляд. Скоро 16 лет будет, как их убили. Я привык. Мысль обшигает. 16 лет назад, за год до исчезновения мамы Арендара. «А ты? Твоя семья случайно не при дворе служила?» «Охрана императорской семьи». «Меня прошибает холодный пот. Драконов-менталистов убрали из дворца, чтобы добраться до императрицы? Или я слишком увлекаюсь теориями заговора?» «Цокают, цокают копыта, мимо проходят люди, шуршат подолы, тревожные мысли наваливаются, сердце бьётся в висках, и голос чуть садится от волнения». «А ты не думал, что, может быть, это как-то связано с...» «Не имеет значения, что я думаю». Халлэн разворачивается к улице и снова скользит по прохожим безразличным взглядам. «Следствие провели. Виновный казнён. Позорная страница истории, вырванная из летописей». «Позорная? Драконы любят силу. Съеденный по определению слаб. Никого не интересует переваренное мясо»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 Горькая усмешка искажает губы Халан. И где она сейчас? Но обдумать этот вопрос мне не дают. Всё устроено. Тарлан подхватывает у старичка хозяина поднос с кофе и водой, бросает пару монет ему в ладонь и мчится к нам. Будет нам реклама. Он подставляет поднос Халан, та снимает высокую глиняную кружку. Я тянусь за кофе, но Тарлан перехватывает чашку и осушает залпом. Так, Он вместе с подносом ставит её на стол и треплет пушинку по макушке. «Сейчас в банк, потом за материалами, а потом к модистке». «К модистке?» Так и застываю в полуприседе над стулом. «Конечно!» — Тарлан хлопает в ладоши. «Ты лицо фирмы, ходячий рекламный столб. Тебе нужен соответствующий наряд и самый лучший маникюр. В счёт твоей доли, конечно». Нервный смешок срывается с губ, всё возвращается на круги своя, опять я буду рекламировать маникюр. «Рад, что ты счастлива заняться делом!» Тарлан выставляет локоть. «Идём, деньги ждут!» «Но сначала обращаюсь к Халан. Ты можешь выделить время на посещение модистки? Или у тебя дела?» «Выделю, ведь девочки так любят платья!» Опять у меня морозит спокойно, нелепая мысль... А сколько лет она не надевала платья? Все шестнадцать? В банке ещё возятся с грузом для подземного склада депозита, из-за которого нам приходится ждать очереди. Глядя на подводу, с которой потные рабочие стаскивают громадный ящик, Тарлан ворчит. Как они не вовремя со своим сагийским шёлком? От усталости или жары в глазах двоится, и кажется, что стенки ящика темнеют, будто обугливаются. «Вроде подвода последняя». Потираю виски, пытаясь избавиться от наваждения. «Неужели он настолько ценный, чтобы хранить его в банке?» «На вес золота!» Во взгляде Тарлана появляется завистливый блеск. На бы хоть рулончик!» Ящик с драгоценными рулончиками исчезает в мощных каменных воротах с магическими печатями. Один из охранников запускает механизм с противовесами, и громадные на вид створки сдвигаются, закрывая от нас зал и ящики, накрытые тёмными, покачивающимися на сквознике тряпками. Какие-то слишком драные тряпки для ценного груза. Ляск защелкнувшегося замка лёгкой вибрацией докатывается до нас по мостовой. «Наконец-то!» Тарлан первым ступает на широкое крыльцо императорского банка. Охранники в ливреях, мрамор, резные, оскалившиеся драконы, холл с массивными колоннами, кожаные диваны и кресла, столики с книгами и газетами, позолоченные таблички с именами служащих. Каждая деталь кричит о богатстве и престиже имперского банка, о его непоколебимой надёжности». Пять служащих возвращаются из глубин банка к стойкам, выставляют над ними дощечки, куда вписывают номера. Наш номерок в очереди В-207. Такой же появляется на дощечке у самой дальней стойки. Туда мы направляемся всей толпой. Пушинка для солидарности встает на задние лапы. Служащий ошарашенно разглядывает нас поверх очков. «Мисс Валерия Белкина», — представляет меня Тарлан, «хочет открыть счет. Документы». «У неё браслет Академии!» Тарлон поднимает мою руку. Немного отодвинувшись, служащий достает из стола лист и подталкивает ко мне. «Приложите браслет!» Едва браслет касается бумаги, на листе появляются строки и надписи. «Моё место учёбы, курс и специализация». Служащий после этого отодвигается ещё дальше. «Место жительства», «возраст 18 лет», «рост», «вес». «Не хватает светоглаз и параметров». «А, нет, вот и родные 90, 55, 90». «И зачем вам столько данных?» «Надо», — лаконично сообщает служащий и, глянув на Халан поясняет мягче. «Для безопасности». «Посмотрев лист, протягивает мне». «Поставьте образец росписи и образец себя». «Себя?» «Крови», — сообщает служащий. «Плюнь на него», — советует на ухо Тарлан. «В смысле?» Оглядываюсь на него. «Плюнь на тот крайне большой квадратик. Этого достаточно». Служащий смотрит так, словно категорически против, но молчит. Взяв из его письменного набора перо, оставляю подпись в графе «Подпись». Во рту, как назло, пересыхает. «А лизнуть можно?» — шепотом уточняю у служащего. «Ну, лежите!» — вздыхает он. «Только давайте быстрее, у меня очередь!» поднеся листок к лицу, быстро касаясь языком квадратика под образец себя. Лист наливается красным светом, постепенно угасает, последними гаснут надписи и след моего языка. Договор заключен. Бубнит служащий. Вам депозит или процентный счет? Сколько процентов? Можно ли снимать деньги? Один процент годовых, если деньги не снимаете год. Полтора, если не снимаете. Полтора процента. Он вытаскивает из ящика медную табличку с номером, соединяет их с моим листом и на этот раз их окутывает тёмно-фиолетовый свет. «Счёт пополнять будете?» «Было бы чем», — мотаю головой. «Тогда до свидания», — служащий протягивает табличку с номером. С обратной стороны выбит герб семьи Арендара в окружении звёзд. Под полом грохочет, будто упало что-то тяжёлое. «Всё здание содрогается, гвардейцы подбираются». «Что это?» — резко спрашивает Халан. «Наверное, кран не выдержал», — пожимает плечами служащий. «Директор не хочет менять старое оборудование в подземном хранилище. Дождётся, когда грохнется что-нибудь хрупкое». «Следующий». Мы отступаем, позволяя пройти бабушке с пачкой документов. Мраморный... Мраморный пол снова отдаётся вибрацией пойдём. Халлен подхватывает меня под руку и быстро ведёт к двери. На полу перед нами прокатывается тень и растворяется. Оглядываюсь. Мелкие окна, ровно, горящие светильники под потолком. Здесь неоткуда взяться такой большой густой тягучей тени. Клерки открывают перед нами двустворчатую резную дверь. Выход совсем рядом. Страх сжимает горло, сердце ускоряется. Здание банка пронизывает оглушительный виск. «Бах! Бах!» Что-то колотится внизу. «Бах!» Мне не переместить двоих. Перехватив меня поперёк талии, Халлен проносится в трещащий дверной проём. Гвардейцы бегут рядом, накрывая нас смерцающим щитом. Я не успеваю опомниться и сказать, что сама побегу, как мы выскакиваем на проезжую часть, в банке кричат. «Меня! Погодите!» Тарлан подныривает под щит. «Пушинка! есть отзывается она сбоку клиенты слушающие с криками высыпаются из банка прохожие застывают кони в экипажах бешено ржут скидывают копыта двуколку носят взбесившиеся кобылы, и наездник вопит -р -р -р, стой банк содрогается с визгом и хрустом ломается что то внутри в двери вытекает черный туман высовывается гигантская клешня напирает По стене ползут трещины, источая чёрную дымку, словно сквозь них наружу пробирается сама тьма. С фасада валятся обломки скалящихся каменных драконов. Внезапно этот треск — единственный звук на разом притихшей улице. «Вестники бездны!» — рявкает охранник. «Бежим!»